«Мистер Эккроид собирался приобрести диктофон. Я обратился за справкой в эту фирму и узнал, что он его приобрел. Почему он это скрыл от вас, я не знаю». «Хотел сделать мне сюрприз», — пробормотал Реймонд. Он, как ребенок, любил удивлять людей неожиданностями, смаковал предстоящую шутку, может быть, играл, как с новой игрушкой. «Да, «Да, похоже, что так. Вы правы, такая фраза в разговоре невозможна». «Понятно также», — добавил Пуаро, — «почему майор Бленд решил, что в кабинете вы». Обрывки слов, долетавших до него, были явной диктовкой, и у него создалось впечатление, что диктует вам. Тем более, что его внимание было отвлечено белой фигурой, мелькнувшей в кустах. Он решил, что это была мисс Эккред, хотя он, в самом деле, конечно, видел белый передник Урсулы, пробиравшись в беседку». «Хотя ваше заключение блестящее, я бы до этого никогда не додумался». Но «Оно ничего не меняет», — сказал Реймонд, оправившись от изумления. «В девять тридцать мистер Эккроид был жив, раз он диктовал в диктофон. Кент к тому времени уже ушел. Что касается Ральфа, он поглядел на Урсу. «Ральф и я», — ответила она твердо, хотя ее щеки пылали, — «расстались без четверти десять». Он не подходил к дому, я уверена Больше всего на свете боялся встречи с отчимом. «Я не сомневаюсь, что вы говорите правду», — сказал Реймонд. «Я всегда был уверен в невиновности капитана Пейтона. Но надо помнить о том, какие вопросы будут задаваться на суде. Он попал в тяжелое положение, но если бы он перестал скрываться...» «Это ваше мнение?» — перебил Пуаро. «Вы считаете, что ему следует явиться?» «Конечно, если вы знаете, где он». «Я замечаю, что вы не верите моим словам, но, повторяю еще раз, я знаю все. И что означали следы на подоконнике, телефонный звонок?» «И где скрывается Ральф Пейтон?» «Где же он?» — резко спросил Бленд. «Неподалеку». С улыбкой ответил поро «В Кранчестере?» — спросил я. «Вы постоянно спрашиваете меня об этом». Повернулся ко мне Пуаро. Кранчестер, кажется, стал у вас какой-то навязчивой идеей. Нет, он не в Кранчестере. Он... Вот. поворот драматически протянул руку, все обернулись. Ральф Пейтон стоял в дверях. Рассказ Ральфа Пейтона Для меня это была нелегкая минута, и я плохо помню, что произошло дальше. Когда я несколько оправился, Ральф держал за руку свою жену и улыбался мне. Пуаро тоже улыбался, красноречиво грозя мне пальцем. «Разве я не говорил вам по меньшей мере раз в тридцать, что бесполезно скрывать что-нибудь от Веркюля Пуаро?» что он все равно узнает правду. Он повернулся к остальным. Помните, недавно нас было шестеро за столом, и я обвинил всех пятерых, что они что-то скрывают от меня. Четверо признались, то есть все, кроме доктора Шепарда. Но у меня были свои подозрения. Доктор Шепард заходил в три кабана в тот вечер, надеясь увидеть капитана Пейтона. Он его не застал, но, предположим, что он встретил его на улице по дороге домой. Доктор Шепард... Был другом капитана Пейтона. Он только что побывал на месте преступления и знал, что обстоятельства складываются против капитана. Может быть, он даже знал больше, чем было известно. «Да, знал», — сказал я покаянно. «Я думаю, мне следует признаться во всем. Я видел Ральфа днем. Сперва он не хотел довериться мне, но потом...» Рассказал о своем браке и о положении, в которое попал. Когда было обнаружено убийство, я сразу понял, как только эти факты станут известны, подозрение неминуемо пойдет либо на Ральфа, либо на девушку, которую он любит. Вечером я высказал ему эти соображения. Мысль о том, что ему придется давать показания, и они могут навлечь подозрение на его жену, заставила его... Я запнулся, Ральф. «Докончил за меня смыться», — сказал он лаконично. «Видите ли, расставшись со мной, Урсула пошла домой. Мне пришло в голову, что она могла еще раз встретиться с моим отчимом. Днем он вел себя оскорбительно, я подумал, ведь он мог довести ее до такого состояния, что, не отдавая себе отчета, она, он умолк. Урсула отняла у него свою руку и отшатнулась. «Ты подумал это, Ралев?»